Он сам отвечал себе. «Ведь мне велено узнать?» ну «Вот я и узнаю. Только вы меня пустите в самую... в главную. Мне не нужно наград, а мне хочется». Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой. «В самую главную», — повторил Денисов, улыбаясь. «Только уж, пожалуйста»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 Он там у костра грелся. Эй, весеня, весеня, весенний! послышали в темноте передающиеся голоса и смех. А мальчонок шустрый сказал гусар, стоявший под пети. Мы его подкормили давеча. Страсть голодный был. В темноте послышались шаги, и шлепой босыми ногами по грязи барабанчик подошел к двери. «Ах, это вы?» — сказал Петя. «Хотите есть? Не бойтесь, вам ничего не сделают!» — прибавил он робко и ласково дотрагиваясь до его руки. «Войдите, войдите!» «Благодарю, господин!» — отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях, потом в темноте взял его за руку и пожал ее. — Войдите, войдите, — повторил он только нежным шепотом. — Ах, что бы мне ему сделать, — проговорил сам с собою Петя,